Глава третья. «На самом деле вам удивительно повезло!» Доктор улыбнулся Полу той теплой, обезоруживающей улыбкой, которая была бы уместной в большинстве других случаев. Но сейчас Пол с трудом сдержался, чтобы не ударить его по лицу. «Да ладно. А вот мне показалось, что меня ударили ножом в плечо. Неужели я ошибся?» Пол решил ограничиться сарказмом. ему вполне хватило одной жестокой стычки, чтобы затевать следующую. Кроме того, доктор производил впечатление искреннего человека, хоть и немного странноватого. Пол, конечно, всякого ожидал от дежурного хирурга в столь поздний час, но профессиональный энтузиазм, исходивший от медика, действовал ему на нервы. Особенно после того, как Пол узнал, что теперь у него семь швов на правом плече. Чтобы рука заживала, Ее плотно забинтовали и надежно зафиксировали на перевязи. Насколько понял Пол, его доставили на скорой из хосписа Святой Килды в отделение неотложной помощи при больнице Святой Екатерины. Судя по туману в голове, где-то на полпути ему, вероятно, дали сильное обезболивающее. 27-летний доктор Синха был родом из Индии. У себя на родине он получил полную лицензию на медицинскую деятельность, став третьим по успеваемости студентом В своей учебной группе. Тогда же он с честью сдал ирландские клинические экзамены и решил переехать сюда насовсем, поскольку решил, что в Ирландии живут очень дружелюбные люди. Английским языком после международной школы он владел лучше, чем кто-либо другой в этом здании. Причина, по которой Пол все это знал, заключалась в том, что ему пришлось трижды выслушивать терпеливые объяснения доктора Синхи пьяному мужу женщины со сломанной ногой. лежавший в дальнем конце палаты. Муженек, судя по всему адвокат, потратил немало времени на попытки найти выход из сложившейся ситуации. Кажется, у них был запланирован лыжный отпуск, никак не вязавшийся со сломанной ногой его жены. С безграничным терпением, заменяющим индусам святость, доктор Синха полностью вошел в положение мужа и согласился, что в данном случае не помешает второе экспертное мнение. Теперь муженек сидел у постели жены в ожидании настоящего доктора и, вероятно, надеялся, что им окажется какой-нибудь его одноклассник, чтобы после обмена тайными рукопожатиями тот понизил диагноз до легких синяков. Наблюдая, как ловко доктор Синха общается с этим порождением сатаны, Пол, естественно, проникся к Синхе симпатии. Однако оценка, которую добрый доктор дал по поводу его диагноза, качнула чашу весов в противоположную сторону. «Да, повезло», — повторил доктор Синха. «Видите ли, задняя часть плеча — это действительно прекрасное место для удара ножом. Но если нож обойдет сухожилие вращательной манжеты, что я с удовольствием отмечаю в вашем случае, то вероятность необратимого повреждения весьма невелика». «О, хорошо». «Очень, очень хорошо. Но если бы сюда попала пуля, это было бы весьма прискорбно». В этой области проходит большая артерия и важные нервы, контролирующие руку, не говоря уже о суставе, который не восстановит ни один хирург. Такие новости были бы очень плохими». «Рад слышать», — ответил Пол. «Может, дадите совет, в какую часть тела лучше всего получать пулю? Чисто ради интереса». Он еще не понял, что доктор Синха совершенно не воспринимал сарказм. «Глютеус максимус, очевидно, ягодичная мышца». «Выстрел, колотая рана, если будет выбор, каждый раз подставляйте задницу». Очевидно, доктору доводилось участвовать в очень вежливых перестрелках. «Когда я говорю «задница», то имею в виду «ягодица», а не «супер», — перебил Пол. «Кажется, я понял». Лицо Синхи вытянулось, и Пол вдруг почувствовал себя виноватым, словно только что уронил на пол жизнерадостного щенка. «Простите». — сказал доктор Синха без прежнего энтузиазма. — У меня есть склонность чрезмерно возбуждаться при обсуждении медицинских вопросов. Это приводит к неподобающему поведению у постели больного. — Ну, я бы так не сказал. — А другие говорят, — возразил доктор Синха. — Я цитировал отзыв, полученный мною в конце испытательного срока. Наверное, я слишком люблю свою работу, — добавил он обиженно. Пол еще раз взглянул в сторону надоедливого муженька. «Подождите немного. Уверен, скоро все образуется». «На самом деле я хотел спросить у вас кое-что еще». Доктор Синха открепил медицинскую карту Пола от его кровати. «Я немного запутался. Здесь сказано, что ваш противник...» Он сделал паузу, отыскивая нужное место в карте. «Кашлял кровью вам в лицо». «Хм... Да». Желудок Пола скрутило при воспоминании о безумном, похожем на посмертную маску лице Брауна, смотревшим на него сверху Он был ранен нет пола даже слегка обидел вопрос я не пробормотал он я просто защищался хорошо я понимаю по выражению лица доктора синхи было ясно, что ничего он не понимал кажется у него терминальная стадия рака легких припомнил пол и он ударил вас ножом в плечо да но почему он? теперь доктор синха стал раздражать пола по-настоящему спросите у него сами о кей протянул синха просто здесь сказано что он умер о, -о, о здесь сказано что у него случился обширный инфаркт пол не знал как отнестись к услышанному честно говоря он вообще не хотел об этом думать он еще недостаточно попереживал о себе чтобы как-то реагировать на эту новую для него информацию Доктор Синха смотрел на него странным взглядом беспризорной лани, склонив голову на бок, словно Дева Мария. Должно быть, он воспринимал это как возможность потренировать врачебный этикет. «Наверное, он умер после...» «Да, потому что до и во время он определенно был жив». «Вы хорошо его знали?» «Нет», — ответил Пол. «Я его вообще не знал». Лицо доктора Синхи просветлело. «О, тогда все не так уж плохо, да?» «В смысле? Я хочу сказать, что лучше, если вас пытался убить незнакомец, а не тот, кого вы хорошо знаете. Наверное». «Какая интересная точка зрения». «Кстати, есть еще одна хорошая новость. Из хосписа Святой Килды прислали копию последнего анализа крови мистера Брауна, и, насколько можно судить, он не носил в себе ничего заразного. Ни спида, ни гепатита, ни эболы, ни... Восхитительно. Так что вы в полном порядке». Если забыть про колотую рану. Ну да. <смех> Простите, он даже ха-ха произнес бесящим полотоном. Только что мы с вами получили довольно тяжелую информацию. А теперь смотри-ка, мы шутим. Это очень и очень хорошо. Доктор снова улыбнулся Полу. И это подводит нас к следующему вопросу, который мы должны обсудить. Похоже, возникла проблема с контактными данными, которые вы оставили медсестре во время госпитализации. Неужели? «Такое постоянно случается. Люди находятся в стрессе, и... Меня ударили ножом. Вас ударили ножом. Мы позвонили по номеру, который вы продиктовали, и, судя по всему, нам ответил китайский ресторан под названием «Восточный дворец с едой на вынос». Там не только еда на вынос. Недавно они расширились, и теперь у них имеется прекрасная обеденная зона с уютной атмосферой». Миссис Ву наверняка этим гордилась, поскольку уже три месяца подряд отвечала на телефонные звонки одной и той же фразой. «Здравствуйте! Восточный дворец теперь включает в себя обеденную зону с уютной атмосферой». Вряд ли она понимала, что такое атмосфера, но кто-то наверняка подсказал ей, что так чертовски проще продавать. «Я уже знаю», — кивнул доктор Синха. «Значит, у вас имеется родственник, работающий в Восточном дворце?» «Ну, не совсем родственник. Вернее, совсем не родственник». Скажем так, Микки. Окей, Микки. А фамилия? Пол боялся этого вопроса. Но в самом деле, кто знает фамилию своего постоянного доставщика еды? Конечно, иногда Микки угощался его сигаретами или пугающе дешевым восточноевропейским пивом по ленивым вторникам. Однажды он даже остался досматривать DVD с Роксаной, но вопрос о фамилии показался Полу слишком личным. А еще Микки сказал, что его ужасно раздражает, когда его принимают за китайца, потому что он не китаец. К сожалению, Пол забыл, откуда он родом, так что происхождение Микки стало еще одной запретной темой. «Просто Микки. Значит, у вас нет родственников, которым мы могли бы о вас сообщить?» «Нет, ни одного». Доктор Синха явно ощутил неловкость. «Что ж, как человек из очень большой семьи, могу сказать, что я вам завидую». Половина моей зарплаты уходит на поздравительные открытки. Должно быть, это тяжело. Не то слово. Доктор Синха явно увлекся новой темой. Семь братьев и сестер. Двадцать шесть племянников и племянниц, и это только те, которых я видел. Бац, еще один ребенок. Бац, бац, двойня. Они не умеют останавливаться. Ничего себе. Значит, я просто напишу здесь «семью, пациента нет». Ага. А как насчет партнера? «Нету?» «Окей, хорошо. Значит, вы совершенно одиноки?» спросил доктор Синха. «Ну, не считая этого Микки». «Да, превосходно. Вы определенно убедили меня, что это так». Доктор Синха пролистал страницы в блокноте. «Что ж, думаю, на этом все. Если, конечно, у вас нет ко мне вопросов». «Нет», — ответил Пол. Громкий и требовательный кашель муженька эхом разнесся по палате. Его настоящий доктор с другим мнением так и не появился. «Абсолютно никаких вопросов?» — спросил доктор Синха с некоторой мольбой в глазах. Пол почувствовал себя обязанным спросить хоть что-нибудь. «Когда меня отсюда выпишут?» Он вдруг осознал, что действительно хочет знать ответ на этот вопрос. Кажется, Пол начал испытывать сильную неприязнь к больницам. «Завтра мы осмотрим вас еще раз», И если все будет в порядке, то вы покинете больницу через пару дней, доктор Синха помедлил. Так в Ирландии называют полицейских. Но вы хотите поговорить с гарди? Слово гарди он сказал осторожно: Гарди, как человек, не вполне уверенный в его правильном произношении. Вообще-то, не очень, ответил Пол. «Ну какой в этом смысл? Да, его ударили ножом. но человек, который это сделал, уже недоступен для полиции, по крайней мере, без применения спиритической доски. Доктор Синха смутился. «Простите, возможно, я что-то напутал. Английский мой второй язык. Гарди хотят поговорить с вами». Пол ощутил легкую тошноту. Переживания по поводу ножевого ранения отвлекли его от общей картины. Он вошел в палату, и через пять минут пациент умер, после физического столкновения, в ходе которого вышеупомянутый мертвец ощутил острое желание ударить Пола ножом. Понятно, со стороны это выглядело очень странно. В самом деле, чем больше Пол думал об этой ситуации, тем сложнее ему становилось разглядеть в ней хоть что-то позитивное. Любые проблемы с полицией станут прямым нарушением второго условия. Она очень ясно дала это понять. Бросив взгляд из палаты, Пол заметил мелькнувшую в конце коридора куртку со светоотражающими вставками. «Там полицейский?» — спросил он. «Да», — ответил доктор Синха. «И, между прочим, я, как и весь персонал, очень доволен его присутствием. Чуть раньше он любезно помог нам успокоить человека, принявшего слишком много метамфетамина». Пол провел пальцами по волосам, задержав руку на затылке, как делал всегда, когда испытывал стресс, «Господи, это очень, очень, очень плохо!» Доктор Синха ободряюще похлопал Пола по руке. «Не волнуйтесь, мистер Малкроун, я уверен, что все будет нормально». «Ага», — ответил Пол, «ведь до этого все шло именно так».